Она была уже слаба, полна и склонна к слезам, к грусти. Состарился из селихов. Но о своей посмертной воле он упрямо молчал. Аккуратный, спокойный и бескровный. Чуть горбясь и заложив холодные пальцы своих всегда дрожащих рук в немодные прямые карманы-панталон, он похаживал по своим чистым пустым комнатам среди мебели в чехлах, да насмешливо что-то обдумывал. Жизнь прошла. Прошла и злоба на глупость людскую. Осталось одно презрение. Он делался все суше и меньше, вынимал золотое пенсне все небрежнее и прикладывал его к переносице при осмотре вещей, приносимых в заклад, все мимолетнее. Всему цену знал он теперь. Дом купил он у помещика, старый, с деревянными колоннами, с садом. Дом попался ему удивительный. На дворе в морозном пару краснело солнце, в доме было тепло. На дворе палил летний зной, в доме было прохладно, и смешивался с прохладой мирный запах нафталина. Летом часов с 10 до 3 пекло как раз ту сторону, на которой стоял дом. Но спасали зимние рамы, они никогда не вынимались. Весь дом дрожал и гудел звеня люстрой, когда вскачь неслись с вокзала и на вокзал извозчики. Они тучей поднимали рыжую пыль, которая покрывала все крыши, все стены и окна на песчаной улице но селихов на улицу никогда не выходил бродя по комнатам он обдумывал и все изменял завещание александра же васильевна сидела в своей спальне окнами во двор и вязала чулок она думала о прошлом о будущем порою привычно не бросая работы плакала подмерный стук часов муж мерно ходил из комнаты в комнату равнодушно поджидая закладчиков то слезливых то не в меру развязных и с загадочной усмешкой поглядывал в кабинет на железный несгораемый шкаф с большими железными шишками на скрепах, похожими на большие глаза. Но порою наступала полная тишина. Он останавливал часы, садился за громадное старинное бюро и слышался в доме только неторопливый и прилежный скрип гусиного пера. Но что писал Селихов? Что готовил он ей под старость? Она знала одно — что ему ничего не стоило обречь ее на нищету, на позор перед целым городом, лишить ее не только денег, вещей, но и этого дома, своего угла. Он ведь не замечал, не видел ее. Он сперва на «ты», а потом и совсем запретил ей разговаривать с ним. При гостях он был иной. Со всеми любезен, шутлив, меток на слово. Мил и сдержан даже в карточных спорах. «Но гости...» Два-три человека и все одни и те же, помощник исправника, податной инспектор и нотариус, бывали не больше двух-трех раз в году.